Волшебный храм искусства Театр был святым местом для Раневской всегда. Она застала на сцене Качалова и Ермолову, Станиславского, Бабанову, играла в телеспектаклях с Грибовым, дружила с Алисой Коонен и ее супругом Тагировым. А потому мерила и советский театр иной, чем многие другие, меркой. Говорила, что на сцене нельзя играть, играют в песочнице или на барабане. Сцена требует жить ролью, иначе будет фальшиво. Ее считали вредной старухой, придирчивой, живущей лишь воспоминаниями. Но те, кто умнее, талантливее, прекрасно понимали, что план Кораневской просто высока, причем сначала по отношению к самой себе. Фаина Георгиевна любую крошечную роль превращала в значимую, легко переигрывала на сцене главных героев, потому актеры просто побаивались играть с ней рядом. «Зато какая это была учеба», — вспоминала Марина Ниелова. «Театр для Раневской был всем, жила она одинока и ничего другого, кроме пыли кулис, не ведала. Раньше театральные кулисы пахли гениальностью, а сейчас просто пылью». «Станиславского надо отменить, Фаина Геругевна?» Он свою теорию создавал, когда актеры на сцену играть выходили, жизни проживать за время спектакля. А сейчас приходят, чтобы ставку отработать. Сейчас, если каждый будет демонстрировать себя в предлагаемых обстоятельствах, то сплошной базар получится. Зная о постоянных стычках между Раневской и режиссером Завадским, актриса картина вздыхает. С Юрием Александровичем так тяжело, он же считает себя гением. Раневская замечает. Лучше уж режиссер-гений, чем режиссер-идиот. Завадскому мало своих творческих мук, мало даже актерских, он еще и зрительских ждет. Мало знать, как сыграть роль, попробуйте объяснить это Завадскому. Не всем режиссерам удается поставить Чехова, но многим удается испортить. Слишком популярная роль тоже тяжела. Зрители знают интонацию каждой фразы наизусть и просто не позволяют играть иначе. Раневская имела в виду свою роль спекулянтки в «Шторме». На этот спектакль народ валом валил из-за одной единственной сцены — допроса спекулянтки в ЧК. Об актрисе. Она из отряда молеобразных. М? Конечно, все мысли только о шубах. «Завадский, я вечно хожу в дураках из-за ваших выходок». Раневская радостно. «Так это же хорошо. В дураках ходят только умные, значит, вы умный «Ну уж от скромности Завадский не заболеет и не умрет. Он найдет другую причину для этого». «Раньше я думала, что классику ничем испортить нельзя. Теперь понимаю, что недооценивала современных режиссеров. Даже Чехова умудряются испоганить».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 Проще всего режиссерам кукольных театров. Актеры на сцене привязаны на нитках и возражать тоже не способны. Но Завадский почему-то в кукольный театр переходить не хочет. В цирке лучше, чем в театре. Чем же, Фаина Георгиевна? В цирке хищники на арене выступают, а за кулисами в клетках. А в театре за кулисами они на воле, там и есть арена. У нас на один талант 20 чиновников с лопатами, чтобы зарыть его. Ему крылья ни к чему, ползать у ног начальства будут мешать. Театр — болото, но актрисы при этом вовсе не царевны лягушки, а просто лягушки. А еще змеи и пиявки. Раневская ездила по провинции с концертной программой, в которой читала Чехова и играла отрывки спектаклей.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 Чехов — это Каштанка, и Ванька — Жуков. Раневская вздохнула, понимая, что о Вишневом саде вспоминать не стоит. Пусть уж так, хорошо хоть Каштанку ему узнает Узнав, что предстоит постановка Вишневого сада в новой интерпретации, Раневская ужасается. Боже мой, они же продадут его в первом действии, а потом еще три будут долго пилить на дрова. Выражение театральной страсти оставьте для третисортных театров. В настоящем храме искусств и страсти настоящие. Кстати, и зрители тоже. Показывая халтуру на сцене, чего же ждать настоящего зрителя? Как аукнулась, так и откликается. Раневская страшно боялась забыть текст, потому для нее за кулисами даже ставили суфлершу. Однажды та подсказывала так активно, что высунулась на сцену и практически произнесла весь монолог в полголоса. Раневская разозлилась и перед следующим монологом громко произнесла, повернувшись к кулиси. «Этот текст я помню». Сила искусства велика, актриса сказала это не выходя из роли, потому зрители даже не заметили. Раньше перед самой рампой на сцене располагалась эткая раковина, будка суфлера, подсказывавшую текст роли актерам. Позже ее отменили. Услугами суфлёров приходилось пользоваться активно, потому что премьеры, часто низкопробные из-за невозможности нормально репетировать, бывали еженедельно, а то и два раза в неделю. Актеры не успевали выучить роль, знали только начало и конец реплики, остальное читали по губам суфлёра. Раневская вспоминала, как однажды спектакль был попросту сорван из-за смеха в зрительном зале, когда суфлёр перепутал текст, прихватив с собой другую пьесу. А однажды партнер, выйдя на сцену, громко поинтересовался, что сегодня играем-то, чем вызвал веселье и свист в зале. Раневская буквально на каждой репетиции припиралась с главным режиссером театра имени Моссовета Юрием Завадским, доказывая, что рисунок роли, реплики и даже сами сцены должны быть изменены. Бывали минуты, когда он просто не выдерживал. «Кто из нас режиссер? Вы или я?» Раневская спокойно отвечала. «Вы? Но это сцена не меняет?» «Хорошо. Если вы такая умная и всезнающая, ставьте спектакль сами», — фыркает Завадский, направляясь к выходу из зала. Раневская соглашается. «Встретимся на премьере». Но актеры настроены не столь оптимистично, прекрасно понимая, что возмущенный напором актрис и режиссер может просто закрыть спектакль. Раневская успокаивает труппу. «Сейчас вернется, только в туалет сходит. Три часа сидел безвылазно за столом. Пора Ссорились и спорили с Завадским постоянно, но когда тот умер от рака, Раневская горевала искренне, жалуясь Бортникову. «Гену, мы осиротели. Даже самый вредный Завадский лучше, чем неизвестность». Казалось, они не могли друг без друга, Раневская и Завадский. Когда его спрашивали, почему он не отправит на пенсию строптивую актрису, все равно у нее почти нет ролей, Юрий Александрович вздыхал. Какой бы тяжелой ни была Раневская, она мирила. Уровень. на которой молодые должны равняться. Не будет уровня, опустятся же. Только ей об этом не говорите». Раневская на вопрос, почему не переходит в другой театр, отвечала «Похоже». «Завадским, конечно, тяжело, но с другими еще хуже. Он хоть не измывается над смыслом классических пьес, ставя дурацкие эксперименты». «Завадский хорош уж тем, что почти не портит классику, а что измывается над современными авторами, так они сами виноваты, заслужили».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 «Не уверена, что и сегодня знают, что это просто двойное название пьесы». «Зритель пошел не тот», — жаловался Раневский-Грибов. «Вот в прежние времена зритель встречал актера еще в буфете, вместе принимали по 100 граммов и, оставшись довольными друг другом, шли один зал другой за кулисы». «И не говорите», — соглашалась актриса, «если уж от Элла душил Дездемону, то так, что самые жалостливые полицию вызывали, а не аплодировали, как сейчас». Аплодисменты по себе, но ведь еще и советы дают. Старой гвардии, воспитанной на блестящих образцах игры Ермоловой, требованиях Станиславского, текстах классических пьес, было трудно подстраиваться к новым требованиям соцреализма, они не покидали сцену. Раневская страдала. «Скоро останусь только я, да и то потому, что никто из современных актрис не желает играть роли старух». Раневская говорила ушедшему на пенсию актеру. Вы должны быть счастливы, что не пришлось играть в производственных пьесах, где вместо монолога Гамлету нужно произносить монолог века производства. Великие актрисы играли так, что зрители вообще не замечали их костюмов или грима, как и декорации на сцене. А теперь, если не раскрасили как клоуны и не расцветили сцену как ярмарку даже в драме, то зрители рискует уснуть, если не уйдет после первого акта. Очередь перед кассами театра вовсе не означает, что спектакль хорош, актеры талантливы, а режиссер гениален. Может, просто играет кто-то, намозоливший глаза в кино, или в бомонде пронесся слух, что спектакль в этом сезоне в моде. Или сам театр непременно надо посетить, когда бываешь в Москве впервые. Обидно. В большой не ради балета ходят, а чтобы сказать, что видел «Лебединое озеро». Хорошо, что Чехов не дожил до наших дней, иначе непременно принял бы яд, сходив всего лишь на одну постановку его пьесы. Театр заменил страдания на сцене изображением этих страданий. Зритель ответил тем же, теперь в зале не плачут, а изображают эмоции. Театр все больше превращается в отдел пропаганды. Раньше тоже пропагандировали, но хоть разумное, доброе, вечное...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 А теперь профсоюз не позволит уволить самую бездарную бездарь, если та зачислена в штат театра. Сейчас режиссеры в театрах, как дети в песочнице, сами нового создать не могут, так портят то, что уже сделано до них. На сцене сквозняки, зал пустой, микрофоны не работают. Пора заканчивать репетицию. Храм искусства скоро превратится в политический бордель. Завадский в ответ шипит. «Думайте над тем, что говорить, Фаина Георгиевна?» Та неожиданно соглашается. «Вы правы, это просто бордель, и ему даже превращаться не нужно». «В зрительном зале нужно поменять кресло». «Это еще зачем?» — подозрительно щурится Завадский. «Подголовники нужны высокие». «Фаина Георгиевна, с задних рядов и без того сцену плохо видно. Еще одна производственная пьеса, и в театр будут ходить только те, кому дома выспаться не дают, а спать удобнее с подголовником». «Боже мой! Скоро докатимся до того, что дядю Ваню будем ставить в декорациях скотного двора, а играть в ватниках, чтобы соответствовать названию и духу времени. Стремление режиссера все осовременить может уничтожить театр быстрее самых жестких запретов и чиновничьей дури. Разве можно ставить на современный лад классические пьесы? Так и хочется нарисовать огромный транспарант «Не троньте Чехова», — жалуется Сараневская. Вчера была приятно удивлена. Зная, что Раневская ходил на спектакль в другой театр, Завадский несколько ревниво интересуется. Чем это? Оказывается, бывает хуже, чем у нас. Фаина Георгиевна, какие спектакли вы советуете посмотреть? Раневская вздыхает. Вы не сумеете, не получится. Чиновник, уязвленный одним только подозрением, что он не способен достать куда-либо билеты и морщится. Ну почему же я все могу? «Тогда достаньте мне билет на Качалова». Понадобилось пара мгновений, чтобы самоуверенный тип сообразил. файн Георгиевна, но Качалов же умер. Я же говорю, что не сможете. Вы не Господь Бог». «В стране столько талантов, но почему в актера идет сплошная бездарь?» Раневскую возмущало нежелание молодых актеров полностью выкладываться на репетициях. «Для кого вы себя бережете?» Новый спектакль обойдется Завадскому куда дороже прежних. Это почему? Недоверчиво интересует Саморецкое, зная, что декорации на сей раз самые простенькие, костюмы тоже, даже программки напечатаны на серой бумаге. Именно потому. Заманить зрителей на этакую серость можно будет только раздавая контрамарки принудительно или к продуктовым наборам в нагрузку. Еще немного, и зрителей будет больше в анатомическом театре, чем в нашем. В театре соцреализм. Чем он отличается от простого реализма? Если у нас в стране социализм, так любой реализм должен быть социалистическим. Скоро третий звонок, а зрительный зал наполовину пуст. За кулисами паника. Что случилось? Ведь до сих пор спектакль пользовался успехом, хотя аншлаги не собирал. Наконец, кто-то из актеров соображает. фае Раневская. Пока она оттуда не уйдет, зрители в зал не пойдут. Действительно, Раневская, решившая посмотреть спектакль, как все остальные зрители из портера, купила билет и пришла. Режиссер по громкой связи сообщает, что пора в зал. В зале повторяется нечто похожее. зрители расселись, но по рядам ходят программки, которые передают Фаине Георгиевне, чтобы подписала, и обратно. Большинство голов повернуты от сцены в ее сторону. Тогда Раневскую решают вызвать на сцену, чтобы не отвлекало тех, кто в зале. Раневская на сцену. Скоро ваш выход, вещает помощник режиссера. Проблема состояла в том, что Раневская пришла посмотреть, как миссис Сэвидж играет Вера Морецкая. В результате Морецкая весь спектакль просидела в своей гримерке, надув губы, а Раневская играла на сцене. Зрители решили, что это такая режиссерская задумка. Позже Раневская уступила роль Морецкой, а потом Любови Орловой.